Дополнительные материалы. Алгоритм анализа «хочет-может». Из чего складывается поведение человека? От чего зависят его результаты? Давайте задумаемся над этими вопросами. Предположим, что мне надо прыгнуть в высоту на 5 метров или поднять холодильник на пятый этаж самостоятельно. Могу ли я это сделать? Скорее всего, нет. Может ли человек прыгнуть на такую высоту в принципе? К сожалению, не помню последнего рекорда Сергея Бубки, а то бы точно сказала. Первое, от чего зависят результаты поведения человека, относится к категории «может». Из чего она складывается? Почему одни люди, пройдя тренинг по продажам, могут быстро применить полученные знания, а другие нет? Почему одни дети хорошо рисуют, а другие плохо? Таким образом, мы с вами приходим к понятию способности. Под этим словом мы будем подразумевать те природные задатки, которые практически невозможно изменить во взрослом возрасте. И, как показывает практика, на это даже не стоит тратить времени и сил. Однако одни дети, хорошо рисовавшие в детстве, свои способности развили, а другие нет. При одинаковой физической силе один грузчик донесет холодильник в целом на пятый этаж, а другой все края обобьет. При одинаковой изначальной способности убеждать людей и оказывать влияние одни продажники навсегда остаются на уровне продаж в сетевом маркетинге, а другие строят переговоры гораздо более универсально и грамотно и работают на совсем ином уровне. От чего это зависит? От навыков а вот это уже то, что можно развивать, корректировать и совершенствовать практически в любом возрасте. Как это может делать руководитель, мы рассмотрели в главе «Наставничество и обучение». Подумаем, что можем сделать мы сами. Первое слагаемое успеха – «может» равно способности плюс навыки. Ответьте себе честно, всегда ли вы делаете то, что можете, а уж тем более максимум того, что вы можете? Конечно, нет. Почему? А потому что на поведение и результативность не менее, а иногда и более сильное влияние, оказывает категория «хочет». Из чего она складывается? У вас есть любимое занятие, увлечение, хобби? Конечно, у многих из нас оно есть, причем большинство из нас не получает за это оплаты, признания, карьерного роста, хотя исключения встречаются. Почему же мы это делаем? да просто потому, что нам это нравится. Иными словами, мы получаем удовольствие от самого действия, не ожидая за это какого-то поощрения. Довольно часто мы делаем то, что нам не особенно нравится, но выгодно или необходимо. Давайте объединим эти два момента словом «выгода». «Выгоды» условно можно разделить на Витальные, жизненно необходимые, хожу в каске на стройке, хотя жарко и в каске некомфортно, потому что понимаю, что иначе можно поплатиться жизнью или здоровьем. Материальные, делаю что-то, потому что за это хорошо платят. Нематериальные, делаю что-то, потому что за это хвалят, можно вырасти, сделать карьеру, ко мне будут хорошо относиться и так далее в зависимости от карты мотиваторов. Ну и, наконец, ценности. Мы можем делать или не делать что-то не только потому, что нам это нравится или не нравится, выгодно или невыгодно, но и потому, что это соответствует или не соответствует нашим ценностям. Нам, может быть, хочется уйти домой. Денег за это никто не заплатит, да и сотрудника этого мы почти не знаем. Но такая ценность, как взаимопомощь и командная работа, заставляет нас остаться и помочь коллеге. Клиент предлагает поработать налево, и деньги, в общем-то, нужны. Но так как мы дали обещание своему работодателю не работать вне компании, мы отказываемся. Ценности условно можно поделить на «внешние». «Я поступаю так только тогда, когда это могут видеть или знать другие люди». «Внутренние». «Я поступаю так всегда, потому что иначе просто не буду себя уважать». Очевидно, что внутренние ценности гораздо труднее – по моему мнению, и не нужно, менять. В то же время они делают сотрудника более надежным и предсказуемым. Внешние ценности гораздо легче поддаются воздействию извне. Но и вероятность нехорошего поступка, когда никто не видит, резко возрастает. Когда мы анализируем поведение сотрудника, очень важно пройти по всем перечисленным составляющим, проверить их все и только после этого делать выводы. Отчасти такой анализ был сделан, когда мы рассматривали возможность продвижения сотрудников на должность руководителя виртуального отдела. Алгоритм версионного анализа поведения сотрудников весы. Помимо алгоритма анализа, который мы только что рассмотрели, стоит также использовать алгоритм весы. У каждого из нас, неважно, осознаем мы это или нет, есть своеобразные весы, на одной чаше которых лежит выигрыш а на другой — жертва. От того, какая чаша перевесит, зависит наша мотивация. Чем весомее жертва, тем больше должен быть выигрыш. Чем меньше жертва, тем меньше будет и выигрыш. И наши действия, и условия работы, которые требует наш бизнес или наше руководство, могут оказаться как на одной, так и на другой чаше весов. Например, для человека, любящего путешествия, динамичного и необремененного семьей, командировки могут стать выигрышем. В то время как для его семейного коллеги те же самые командировки станут жертвой. Новые задачи, изменения будут выигрышем для инноватора, ориентированного на профессиональный рост, и жертвой для консервативного сотрудника, для которого важнее всего стабильность. Важно. Обычно, когда речь идет о мотивации сотрудников, говорят только о предоставлении им выигрышей в соответствии с их потребностями, мотиваторами. Однако не менее важно и минимизировать жертвы, а также всегда соразмерять выигрыш и жертву. Так что при определении мотиваторов сотрудника или кандидата старайтесь выявить и то, и другое. При распределении задач необходимо максимально учитывать данный фактор, так как сама по себе задача и сопутствующие ей условия могут быть как выигрышем, так и жертвой. При определении того, как и чем вы будете мотивировать человека, всегда соотносите объем выигрыша с объемом жертвы. Иногда мы даем большой выигрыш там, где жертвы вообще не было, и наоборот. Модель 5В «Внедрение изменений». Развитие практически всегда связано с изменениями. Изменения — это то, что вызывает у многих людей страх и отторжение, так как любые изменения ставят под удар потребность в стабильности, защищенности и безопасности. Безусловно, есть и те, кто любит и приветствует изменения. Как будет реагировать на изменения конкретный человек или группа людей могут показать следующие факторы. Карта мотиваторов. Очевидно, что если в карте есть такие мотиваторы, как стабильность, устойчивость, предсказуемость и тому подобное, то изменения будут вызывать страхи и сопротивление. Если же присутствует новизна, рост и развитие, то изменения будут восприниматься более позитивно. Процедуры и возможности. Есть люди процедур, они склонны к повторяющимся действиям, для них – Комфортна ситуация, когда все идет по привычной схеме. Люди возможностей же, наоборот, любят все новое, приветствуют отход от стандартов. Следовательно, первые будут противниками изменений, вторые — сторонниками, а те, кто находится посередине, будут достаточно нейтральны. Насколько очевидны потери от изменений? Если они очевидны, то люди, скорее всего, будут противниками изменений. Насколько очевидны выгоды изменений? Если выгода не очевидна, то многие не смогут или не захотят ее увидеть. А вот в ситуации очевидных выгод изменения будут восприниматься с большей радостью. Предлагаемая модель 5В «Внедрение изменений» позволяет значительно снизить сопротивление изменениям и создать позитивный настрой по отношению к ним. Рассмотрим ее поэтапно. Этап. Возникновение идеи. Его суть. Изменений без веских причин не бывает. Но вот сотрудники могут понятия не иметь о том, зачем вообще руководство занялось этим вопросом. Кроме того, если руководители имели возможность убедиться в необходимости изменений, то сотрудники такой возможности не имеют. Поэтому необходимо в самом начале внедрения изменений Рассказать им о том, что именно привело руководство к мысли о том, что что-то надо менять. Этап. Временная шкала. Его суть. Как правило, люди гораздо спокойнее относятся к продуманным и подготовленным изменениям, нежели к спонтанным. Поэтому стоит познакомить сотрудников с временной шкалой, включающей все этапы обдумывания и подготовки изменений то есть рассказать, сколько времени длилась подготовка того или иного этапа. Пока вы будете знакомить людей с этим параметром, они смогут адаптироваться к идее, что называется, ее переварить. Этап. Выгода. Его суть. Важно, чтобы люди осознали, каковы их выгоды от данных изменений. Подчеркиваю, не выгоды руководителя, а именно сотрудников. При внедрении изменений нарушается одна из важнейших потребностей большинства – потребность в стабильности. По маслоу это безопасность и защищенность. Поэтому очень важно показать, что остается стабильным, сделать акцент на тех важных для людей моментах, которые останутся неизменными. Также целесообразно показать сотрудникам те дополнительные выгоды, которые принесут изменения. Как это может работать на практике, мы рассмотрим чуть позже. Этап. Вовлечение. Его суть. Вовлечение может быть осуществлено на двух этапах. Идеально, если вовлечение произошло еще до анонса изменений. Время на адаптацию. Давайте рассмотрим, как модель 5В использует при внедрении изменений, связанных с развитием сотрудников. Итак, первая ситуация. Мы впервые вводим систему аттестации и оценки компетенций в компании. Этап. Возникновение идей. Пример. В течение следующего года мы планируем достаточно активный рост и расширение организации. Для этого необходимо будет провести серьезное обучение большинства сотрудников и сформировать кадровый резерв. В связи с этим и возникла идея о проведении аттестации. Кроме того, месяц назад большинство из вас ответили на анонимную анкету, и в результате стало понятно, что более 80% наших сотрудников заинтересованы в дальнейшем профессиональном и карьерном развитии. Этап. Временная шкала. Пример. Подготовка к формированию системы аттестации начата нами еще полгода назад.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 Иными словами, оказалось, что многие из нас не вполне хорошо понимают, как видят нас коллеги, что они в нас ценят, а что, наоборот, не нравится. Именно поэтому у руководства возникла идея провести опрос 360 градусов. Идет описание технологии. Этап. Временная шкала. Пример. Идея проведения опроса возникла сразу после тренинга. Но мы постарались заранее просчитать все плюсы и минусы этого опроса для нашей компании. На двух свещаниях руководства эту идею всесторонне анализировали. Кроме того, мы посоветовались с компанией X, нашим партнером, где эта система работает уже некоторое время. И только после этого мы приняли решение о том, что нам стоит заняться этим проектом вплотную. Этап. Выгода. Пример. Система оценки по методу 360 градусов Инструмент, который поможет каждому лучше понять, как вас воспринимают окружающие. Все, что касается должностей, перемещения, окладов, остается стабильным, результаты опроса на это никак не повлияют. Гарантируется анонимность, безопасность вашего мнения и то, что не будут приниматься какие-либо административные меры. Безопасность к тем, кто получит не самые лучшие оценки. Что даст вам оценка? Возможность лучше выстроить отношения в коллективе, зная, что люди вас ценят, а что нет. Более успешно делать карьеру, используя свои плюсы и нейтрализуя минусы. Лучше реализовать себя в работе и стать более ценным сотрудником. Этап. Вовлечение. Пример. О вовлечении мы уже говорили. Коллеги, мы раздадим вам предварительный вариант анкеты для опроса по методу 360 градусов и в течение недели будем ждать ваши предложения и замечания. Возможно, вы захотите добавить или уточнить какие-либо вопросы, мы постараемся обязательно учесть ваши комментарии. Этап. Время на адаптацию. Пример. После того, как мы проанализируем все предложения, в течение двух недель будет составлен окончательный вариант анкеты. Затем каждый из вас получит инструкцию по ее заполнению. У вас будет неделя, чтобы с ней ознакомиться. И только после этого мы приступим к опросу. Другая ситуация. Мы хотим, чтобы люди научились и стали применять новую технику работы. Например, чтобы отдел персонала проводил отбор кандидатов новым способом. Этап. Возникновение идеи. Пример. Многие из вас последние полгода очень сильно перерабатывают, нередко вынуждены оставаться после работы. Кстати, все на это жалуются, а Маше приходится часто пропускать занятия в институте. Так как поток вакансий все время растет, набор персонала становится все более и более активным. Именно это навело нас на мысль, что стоит освоить и внедрить более быстрые и эффективные методы проведения интервью. Этап. Временная шкала.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 останутся теми же. Порядок взаимодействия с внутренним клиентом тоже не изменится. На тренинге вы научитесь новым техникам, которые дадут вам следующие возможности. Более быстрая оценка кандидата позволит сэкономить время. Большая точность подбора минимизирует число замен, потери времени и недовольство внутреннего клиента снизится. Вам будет интереснее работать, так как вы станете работать по-новому. Ваш профессионализм и ценность как специалистов существенно вырастут. Этап. Вовлечение. Пример. Было на этапе обсуждения перегрузок. В ходе тренинга вы сами сможете выделить те компетенции, которые для вас особенно важны или которые особенно трудно оценивать. Таким образом, вы получите те инструменты оценки, которые нужны именно вам. Этап.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 Этап. Возникновение идеи. Пример. Многие из вас работают в компании давно и успешно. Последняя аттестация показала, что примерно треть сотрудников хочет чего-то нового, так как выполняет текущие обязанности уже несколько лет. Именно поэтому у нас родилась идея о кроссфункциональных и территориальных ротациях и росте в связи с переездом в другой регион. Этап.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 Оказалось, что примерно 10% сотрудников готовы к переезду, а 32% интересны были бы ротации в рамках своего города. Выгода. Пример. Этап. Те, кто заинтересован в том, чтобы работать именно на той позиции, на которой находится сейчас, естественно, там и останется. Никаких принуждений быть не может. Те же, кто готов к перемещению, получат следующие возможности. Карьерный рост, новая, более интересная работа, профессиональный рост, а также рост зарплаты. Возможность познакомиться с новыми людьми и войти в новые коллективы. Возможность сменить место жительства на более комфортное. Этап. Вовлечение. Пример. Было на этапе аттестации опроса. Опрос стоит повторить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 такую-то помощь, описание, а также у вас будет специально выделенное время, не в счет отпуска, чтобы решить все организационные моменты. Мы с вами рассмотрели на практике, как работает модель 5В. Она действительно дает хорошие результаты, так что стоит взять ее на вооружение не только в ситуациях развития персонала, но и при внедрении любых других изменений. Четыре я человека. Внутреннее «я», открытое «я», неизвестное «я», внешнее «я». Эта идея не нова, и сразу хочу сказать, что не являюсь автором этой классификации. Однако она очень важна для нас в связи с темой управления потенциалом, лидерства и развитием компетенций сотрудников организации. Наша задача — проанализировать, насколько свои компетенции, особенности личности и поведения человек считает значимым, «Я знаю о себе» и насколько их считают значимыми окружающие, другие знают обо мне. Успех общения определяется не тем, что вы хотели сказать, а тем, как вас поняли. Таким образом, давайте сразу договоримся, что говоря «другие знают обо мне», мы будем иметь в виду то, что они думают и какое впечатление у них складывается, не оценивая, справедливо ли оно. Почему? потому что в реальности на наше взаимодействие с другими людьми влияет не то, какое впечатление мы хотели произвести, а то, которое произвели. Первое. Открытое «я» — это та зона, которая не требует значительного анализа, потому что это то, что человек знает о себе, и его мнение совпадает с мнением окружающих. Как правило, в этой сфере человек имеет достаточно зрелую жизненную позицию, и его поведение адекватно ожиданиям окружающих. Второе. Внутреннее «я» — это то, что человек знает о себе, но этого не знают о нем окружающие. Такое незнание может быть вызвано двумя противоположными факторами. Человек сознательно что-то скрывает. В такой ситуации основная задача понять, стоит ли и важно ли это скрывать. Довольно часто наша закрытость связана с наличием комплексов, стереотипов, общей обстановкой и закрытости в коллективе. В такой ситуации надо помочь себе, если речь идет о саморазвитии, или своему сотруднику открыться, создать в коллективе атмосферу открытости и отсутствия осуждения, насмешек и чего-либо подобного со стороны коллег. Иногда в этом могут помочь командообразующие мероприятия, совместный досуг или рабочие проекты. Если же речь идет о том, что человек сознательно скрывает какие-то реально отрицательные моменты, то понять, насколько они значимы, помогут методике эффективного проведения интервью, оценочных бесед и так далее. Человек не умеет показать свои особенности окружающим. Выше я рассказывала об эксперименте оценки, в ходе которого сам оцениваемый и его коллеги должны описать определенное количество наиболее значимых характеристик этого человека. Как правило, полных совпадений не бывает. В такой ситуации задача руководителя — помочь сотруднику вести себя так, чтобы демонстрировать свои сильные стороны. Для этой ситуации актуальна и работа со взглядами человека, которую предусматривает модель «правда» и методы управленческого влияния. Дело в том, что в ряде случаев сотрудник неправильно оценивает, как окружающие воспринимают то или иное его поведение. Заблуждение из серии «мягкость – признак слабости, грубость – признак силы». Третье. Внешнее «я» – то, что увидят другие, но сам человек о себе этого не знает. В этой области наиболее важна работа по развитию человека. Одним из действенных инструментов может стать описанный в книге метод 360 градусов, который позволит человеку увидеть себя глазами окружающих. Не менее полезно и регулярное получение обратной связи от руководителя и коллег. Задача руководителя или наставника состоит в том, чтобы корректно и тактично донести до сотрудника, какие черты могут не нравиться в нем окружающим, о чем он сам не догадывается, а также мотивировать к проявлению тех особенностей, которые могут, наоборот, восприниматься более позитивно. Четвертое. Скрытые я. Этого не знает о себе ни сам человек, ни окружающие. Думаю, хотя и не претендую на абсолютную правильность мнения, что в бизнесе над этим аспектом Не стоит особенно работать, так как это слишком сложно и может привести к непредсказуемым результатам.